12 октября Билли должен был уезжать. Как нарочно днем нам не удалось найти Эльсу и Львят, пришлось ограничиться другими животными. Мы пошли посмотреть на водяных козлов и лесных антилоп, которые спустились к реке на водопой, а потом на дома, надремавших на солнышке среди скал. Вечером, когда зашло солнце, мы увидели, как крохотные лемуры выходят из своих дневных убежищ. Вернувшись в лагерь, мы застали там Эльсу и Джеспе. Эльса лежала на крыше Лендройера. Билли слегка потрепал ее, погладил по голове. Обычно она позволяла это только мне. Нам хотелось еще напоследок показать Билли самую крупную реку Кении Тону. Правда, для этого надо было сделать крик километров восемьдесят, но мы не сомневались, что он будет доволен. По пути нам попался самый большой во всей области Баобаб, которому, наверное, лет восемьсот. В стволе этого дерева, довольно высоко над землей, есть огромное дупло с двумя выходами, в котором могут укрыться восемь-десять человек. Когда Джордж впервые увидел этот Баобав, в нем приятно видеть браконьеры. До сих пор в стенках дупла торчат деревянные колья, которые служили то ли ступеньками, то ли вешалками. Выходы расширены человеческими руками очень давно, лет двести-триста тому назад. Надо сказать, что здесь чуть ли не все баобабы такие же дуплистые, а Эльса всегда совала нос в каждое дупло. Нам все время попадались зебры, греви, жирафы, жирафовые антилопы и водяные козлы. Мы не ожидали увидеть буш и столько животных, потому что в засушливое время они обычно собираются у рек. Наконец мы добрались до Танны. В этом месте в нее вливается один из четырех притоков, которые мы пересекали по пути из-за села в лагерь. Здесь почти всегда можно рассчитывать на встречу с бегемотами, и на этот раз мы не были разочарованы. Восемь бегемотов, раскрывая пасти, барахтались посреди потока шириной метров шестьсот, наслаждаясь завидной прохладой. Влажно поблескивали их массивные спины. Вдруг послышался лай собак. Джорс схватил винтовку и побежал в ту сторону. Только он перебрался через приток Томы и пропал в пальмовых зарослях, как в яку прыгнули две антилопы. Следом за ними бросились собаки, быстро настигли их и вонзили клыки им в спину и горло. На меньшей антилопе повисло сразу три собаки. Она отчаянно отбивалась, раздался выстрел, и одна собака ушла под воду. В ту же секунду из реки вынырнула голова человека. Увидев на берегу Билли и меня, человек снова нырнул. Я не на шутку встревожилась, ведь в тайне опасны водовороты и к тому же множество крокодилов. Да еще как раз на пути браконьера плескались восемь бегемотов. Видно, и Джордж подумал о том же. Он выпустил несколько пуль на перерез правцу, чтобы заставить его повернуть назад. Но браконьер плыл всё дальше. Ни пули, ни бегемоты, ни крокодилы не могли его остановить. Вот бегемоты вскрылись под водой. Сейчас разыграется трагедия. Но пловец, следуя за антилопой с собаками, благополучно выбрался на противоположный берег и исчез в буш. Появился второй браконьер тоже с собаками. Они загоняли маленькую антилопу, которая напрасно искала спасения в реке. Вот одна собака вцепилась ей морду, пытаясь задушить, а другая повисла у нее на спине. Джордж убил обеих собак, и антилопа отважно поплыла дальше, но метров через сто пошла ко дну. Я побежал к Джорджу, захватив для него патроны. Он рассказал, что чуть не наступил на одного браконьера, который прыгнул в реку прямо у него из-под носа. Джордж выстрелил воздух, чтобы остановить его, и он сказал, что он не мог но преступник нырнул под воду и стрылся за поворотом. Это был тот самый браконьер, который испугался меня с Коллинзом. Теперь все было тихо, и Тона катила свои воды, увлекая погибших животных, преследуемых и преследователей. Грустно, что этот трагический эпизод оказался последним впечатлением, которое Билли увез из Кенни. Но ведь это один из многих случаев, только никто их не отмечает. Еще одно напоминание, что надо покончить с браконьерством, если мы хотим сберечь животный мир Восточной Африки. Хорошо, что наиболее прозорливые африканцы понимают, как велика ценность диких животных для страны. Только сотрудничая с африканцами, можно сохранить последнее убежище крупного зверя.